Часть вторая. Глава первая. Если он меня разлюбил, я повешусь или из окна выброшусь или отравлюсь. С недавних пор Маша повторяла эти слова как мантру, и воздействие, которое они оказывали на её жизнь, было похоже на воздействие мантры. Во всяком случае, однокурсница Арина, которая продавала через интернет мандалы и благовония, рассказывала, что мантра способна отогнать злых духов. Маша забыла, как они у буддистов называются. Также отгоняли злых духов и заклинание, что она не будет жить, если Женя её разлюбит. Когда она уже впадала в отчаяние от его молчания, Он вдруг звонил и просил, чтобы после матушки она зашла к нему, или предлагал встретить его возле театра после спектакля, или звал на спектакль, потому что собирался играть сегодня как-то иначе, чем раньше, и хотел, чтобы она это увидела. И сразу становилось понятно, что он любит её по-прежнему, а его недавнее раздражение означало только, что у него было плохое настроение или ему требовалось уединение, или с ним происходило ещё что-нибудь такое, что может происходить с каждым человеком. Ничего направленного именно на неё в его раздражении нет. И можно жить дальше, дышать полной грудью и ожидать, что будущее окажется таким же счастливым, каким стало для неё настоящее, когда в её жизни появился Женя. Но нынешнее его раздражение или желание уединения или нервное напряжение, она не знала, длилось уже неделю. Маша извелась так, что готова была, выходя от Елены Андреевны, нажать кнопку звонка уже не на двери, или даже просто открыть её ключом, хотя понимала, что делать этого не надо, потому что ни к чему хорошему её навязчивость не приведёт. Кнопку она не нажала, дверь не отперла и поплелась домой в таком унынии, от которого и мантры скоро перестанут помогать, наверное. У тебя что-то случилось? поинтересовалась Вера. Таким мимолётным тоном она всегда интересовалась тем, что не имело к ней непосредственного отношения. Это Маша давно уже заметила. Ей почему-то казалось, что Вера переняла этот тон у своей бабушки Ольги Алексеевны. Портрет свидетельствовал об их внешнем сходстве, почему бы не быть и сходству в манерах? Маша в этот момент собиралась уже подняться наверх по своей лестнице, но задержалась, обрывая перезревшие гороховые стручки с верёвочек у забора. А Вера как раз вышла на веранду и увидела её. "Не", соврала Маша. "Почему сразу случилось?" "Потому что вечерами никуда не выходишь. Работы много, домой приходится брать". "Врать-то к врать чего там? Август же все в отпусках. А ты почему не в отпуске?" «Скоро пойду». Это тоже было враньем, но ответить честно Маша не могла. Не скажешь же, потому что Женя хочет взять отпуск осенью в бархатный сезон. Да, кстати, и это тоже будет ложью, потому что он не говорил Маше о своих планах, она случайно от старушки узнала, а значит, и влияние на ее личные отпускные планы это оказывать не могло. К счастью, Вера была так занята сейчас собственной жизнью, что домашние дела ей было немного. Её сын всё ещё оставался в Москве, и хотя дома бывал мало, Вера его присутствие как-то взвинтило или вернее, водушевило. Обета она теперь готовила каждый день. Было в этом даже что-то лихорадочное. Зато Маша наконец поняла, что имела в виду Верина невестка, когда говорила, что российская домашняя еда это фиерия. Машина мама готовила просто и сытно. Ничего офигирического в её готовке не было. Суп да мясо с макаронами. А все московские подружки и того не умели. Обедали в кафе, заказывали еду на дом или обходились тем, что принеся из супермаркета, надо было только разогреть. Несколько раз Когда у Веры бывали гости, Маша ела вместе со всеми всякие вкусные штуки, но не знала, откуда они взялись. Вера в лавке какой-нибудь купила или гости принесли, может. Да и не очень она об этом задумывалась. Теперь же, если бы не безотказный метаболизм, Маша растолстела бы точно. Каждый день к обеду бывали какие-то рассольники или селянки, котлеты по-молдавски или гувеч. сливовые пироги и французские торты из красной смородины. И все это в таком количестве, что оставалось и к Машному возвращению с работы. И когда невестка Марина уехала сначала в Петербург, а потом на этюды в Плёс, еды не стало меньше, хотя вряд ли Верин сын нуждался в таких обильных и разнообразных обедах. Однажды Вера сказала, что днем он появляется дома на какой-нибудь час». В общем, можно было догадаться, что Машина настроение Веру не интересует точно. И прекрасно. Она предпочла бы, чтобы та вообще не вспоминала о её существовании. Если бы кто-нибудь ещё совсем недавно сказал, что это будет так, Маша не поверила бы. Но теперь необходимость общаться хоть с одной Верой, хоть ещё и с её родственниками стала для неё тягостной. Женя заполнял её всю по уши. И любое другое существо или событие оказывалось у неё внутри и народным. Её просто затапливало от всего лишнего, она боялась захлебнуться. Но иногда заходить к Вере всё-таки приходилось, хотя бы по необходимости. И именно о такой необходимости та сообщила Маша сразу после того, как спросила про отпуск. У Нины внучка точно такого размера, как ты, и роста такого же, объяснила Вера. Не на ей платье шьёт. Зачем? удивилась Маша. Бедная внучка, подумала она при этом. И ведь никуда не денешься, придётся носить. Но она может не часто бабушку навещает. Наверное, всё это ясно читалось у неё в глазах, потому что Вера засмеялась и сказала: "Нина, между прочим, закрошится высокого класса, у Сен-Лорана когда-то стажировалась". Зашёл разговор о моде шестидесятых, внучка из интересовалась. Так что можешь бедной девочке не сочувствовать, совсем наоборот, добавила она со своей колдовской догадливостью. Та сейчас по Италии путешествует. Нина хочет к её возвращению платье сшить с сюрпризом, но нужна примерка. Заодно отвлечёшься, добавила она тем своим тоном, который Маша как раз и приписывала Ольге Алексеевне Морозовой. И вот Маша стояла посредине комнаты на табуретке, А эта самая Нина, крошечная, как карлица, закалывала подол платья, которое в самом деле оказалось совершенно сумасшедшим. В нём не было ни единой линии, которая не притягивала бы внимание, и непонятно было, почему так. Оно было очень простое, без воротника и рукавов, в крупную и странную цветную клетку. Нина сказала, что это мотивы живописи Питера Мондриана. Что 60 лет назад такие платья из новой Сен-Лорановской коллекции убили весь Париж на повал. А Маша подумала, что сама бы от такого на повал убилась. Взять ноты для дочери, которой Вера давала уроки музыки, зашла ещё одна соседка, ту звали Наташа. По сравнению с Верой, обе они выглядели старушками. Хотя, судя по разговору, в котором мелькали общие соколянские воспоминания, понятно было, что они ровесницы. Недавно Маша искала в сети за чем-то понадобившейся жене альбом древнерусской живописи. С тех пор изображения всяческих икон и фресок так и сыпались на неё из всех девайсов. Поэтому она сразу подумала, что Наташа похожа на портрет кисти Феофана Грека. Работала она в школе и всё время, пока шла примерка, рассказывала, как воспитывает в своих учениках гражданственность. Наташка, прекрати об этом говорить, я тебя по-человечески прошу, сказала наконец Вера. Это многим не интересно, я знаю, усмехнулась та. Дело не в интересе. В верином голосе мелькнуло раздражение. Это было так непривычно, что Маша даже обернулась, чтобы увидеть её лицо, и укололась аниной булавкой. Мы должны это делать для детей, твёрдо сказала Наташа. Порядочные люди делали это для нас, и мы должны передавать эстафету, несмотря ни на что. Да невыносимо же это, воскликнула Вера. В голосе её слышалось уже не раздражение, а что-то гораздо более сильное. Невыносимо снова об этом говорить, еще и с гордостью. Жизнь этому посвящать, невыносимо. Очередные жизни, через очередные пятьдесят лет, все тому же. А мы просто сеяли, а мы просто вытопчем. Это не эстафета, а дурная бесконечность. — И что ты предлагаешь? Наташин голос переменился тоже. Теперь он звучал жестко и холодно. — Позволить им сажать детей в тюрьму за репосты картинок? — Не знаю, Наташа. В веренном голосе гнев сменился усталостью. «Не вижу, как бы я могла им этого не позволить. А говорить об этом очередные правильные слова — незатейливый мазохизм, больше ничего. Или уж идти к Навальному и со всем этим по-настоящему бороться, или уезжать. На первое у меня не хватает самой обыкновенной смелости, так что и говорить мне не о чем». «А на второе?» — чуть не спросила Маша. «Но не спросила». Она знала Веру недолго, но чувствовала её почему-то больше, чем знала. И чувство, непонятно откуда взявшееся, подсказывало ей, что в таком вопросе было бы для Веры что-то гораздо более болезненное, чем в обычном разговоре на политическую тему, о которых Маша никогда от неё и не слышала, кстати. "Девочки, не ссорьтесь", выплюнув булавки, сказала Нина. "Политика того не стоит, чтобы мы из-за неё ссорились". И вообще, в нашем возрасте надо думать только о позитивном. Верочка, у тебя бордовые пионы, умопомрачительные. Я о таких мечтаю. Дашь кусочек корня? Дам, ответила Вера. Пионы, говорят, через неделю надо будет рассаживать. Кто говорит? В Фейсбуке в садоводческой группе. Ты такая продвинутая, восхитилась Нина. Я только Skype умею включать, а у тебя весь дом в электронике. Ну тебя, Кирюша, консультирует, конечно. Он же у Стива Джобса работает? Стив Джобс умер, Вера чуть заметно улыбнулась. Но что-то вроде, да. Маша спрыгнула с табуретки, Ниночка расколола и сняла с неё платье. Соседки обсудили ещё флоксы и фиолетовые гортензии, которые тоже росли в Морозовском саду, и ушли. Я никогда не слышала, чтобы вы о политике говорили, сказала Маша. Думала, вам это не интересно. — Мне это действительно неинтересно, — усмехнулась Вера. — Это же не цирк, да и не политика, кстати. — Что не политика? — не поняла Маша. — То, что ты ею называешь. — А что же это? — Жизнь и смерть, и всегда так было. И уж точно это не предмет для бесплодных разговоров. — Ваш Кирилл поэтому в Америку уехал? — осторожно спросила Маша. — Не поэтому. — Не поэтому. Вера ответила таким замкнутым тоном, что расспрашивать дальше Маша расхотелась. И тоска, приутихшая была от любопытства, которое всегда тем или иным образом вызывало у нее общение с Верой, заныла внутри снова, вот прямо физически заныла, под ложечкой прямо. Она поднялась к себе в мансарду. Есть не хотелось, заварила чай, выпила, от горячего чая бросила в жар. Выпила холодной воды. Переставила расписные ширмы так, чтобы получилась маленькая выгородка, и, передвинув стол, уселась в ней. Верины глаза смотрели теперь со всех сторон, переливались, как камень в её кольце, и так же, как это странное кольцо, были непонятны. Маша почувствовала что-то похожее на стыд, поёжилась даже. Хотя за что ей может быть стыдно перед Верой? Вообще не за что. Тоска не отпустила, ни от горячего, ни от холодного, ни от расписного. А можно пойти к Ирине Андреевне, подумала Маша. Обещала, что завтра пятничную комсомолку ей принесу. Но газета ведь уже сегодня вышла, наверное. Старушка рада будет. А если вдруг Женя зайдёт? Что будет, если Женя зайдёт к матушке как раз в тот момент, когда там будет она? Думать было то ли радостно, то ли страшно. но и отказаться от этой мысли было уже невозможно. Маша выбралась из фанерного закутка и, оглянувшись на Вере на глаза, провожающие ее непонятным взглядом, вышла из комнаты.